Глава пятая. Быть пьяницей еще не значит быть бессмертным. На другой день к вечеру немногочисленные прохожие обнажали головы, встретив на Менском бульваре старинные похоронные дроги, украшенные изображениями черепов, берцовых костей и стеклянными слезками. На дорогах стоял гроб под белым покровом, на котором виднелся большой черный крест, напоминавший огромную покойницу со свисающими по обе стороны руками. Сзади следовала нарядная траурная карета, в которой можно было разглядеть священника в облачении и маленького певчего в красной скуфейке. Два факельщика в сером одеянии с черными галунами шли по левую и по правую сторону похоронных дрог. Сзади плелся хромой старик в одежде рабочего. Шествие направлялось к кладбищу Вожерар. Из кармана рабочего высовывались молоток, долото и клещ. Кладбище Вожерар представляло исключение среди парижских кладбищ. У него были свои порядки, свои ворота и своя калитка, которые устроила в квартал придерживавшихся старинных наименований назывались воротами для возничих и воротами для пешеходов. Как мы уже говорили, Бернардинки, Бенедиктинки Малого Пикпиуса получили разрешение хоронить своих покойниц вечером в особом углу кладбища. Этот участок земли некогда принадлежал их общине. Для могильщиков, которые по этой причине работали там летом по вечерам, а зимой по ночам, были установлены особые правила. В те времена ворота парижских кладбищ запирались сразу после захода солнца, а так как приказ этот исходил от городского управления, то он распространялся и на кладбище Вожерар. Ворота для возничих и ворота для пешеходов С двух сторон соприкасались решетками с павильоном работы архитектора Пероне, в котором жил кладбищенский сторож. Эти решетки неумолимо повертывались на своих петлях в ту самую минуту, когда солнце опускалось за купол инвалидов. Если к этому времени какой-нибудь могильщик задерживался на кладбище, то у него оставалась только одна возможность выйти оттуда — предъявить пропуск, выданный ему бюро похоронных процессий. В ставню сторожки было вделано нечто вроде почтового ящика. Могильщик бросал туда пропуск, сторож слышал звук падения, дергал за шнур, и ворота для пешеходов отворялись. Если у могильщика пропуска не было, то он называл свое имя, и тогда сторож, иногда уже спавший, вставал с постели, опознавал могильщика и отпирал ключом ворот. Могильщик выходил, уплачивая, однако, 15 франков штрафа. Это кладбище со всеми его особенностями, выходившими за рамки общих правил, нарушало административное единообразие. Вскоре после 1830 года кладбище Вожерар закрыли. На его месте возникло кладбище Монпарнас, парнас унаследовавшее и граничившее с кладбищем Вожерар знаменитый кабачок, увенчанный нарисованный на доске Айвой. Одной своей стороной он был обращен к столикам посетителей, а другой — к могилам. На вывеске его было выведено «Подспелый Айвой». Кладбище Вожерар, что называется адмирала. Им переставали пользоваться. Его завоевывала плесень, цветы покидали его. Буржуане стремились быть похороненными на кладбище его вожерар. Это свидетельствовало бы о бедности. Кладбище Перла Шес — это дело другое. Покоиться на кладбище Перла Шес — все равно, что иметь обстановку красного дерева. В этом сказывался изящный вкус. Кладбище Вожерар, разбитое по образцу старинных французских садов и обнесенной ограды представляло собой уголок, внушавший уважение. Прямые аллеи, буксы, туи, астролистники, старые могилы, осененные старыми тисами, высокая трава, вечером от него веяло чем-то трагическим. В его очертаниях чувствовалась безысходная печаль. Солнце еще не успело зайти, когда катафалк с гробом под белым сукном и черным крестом въехал в аллею, ведшую к кладбищу в Ожерар. Следовавший за ним хромой старик был никто иной, как Фош Леван. Погребение матери распятия в склепе под алтарем, выход Козетты из монастыря, проникновение Жана Вальжана в покойницкую — все прошло благополучно, без малейшей заминки. Заметим, кстати, что погребение матери распятия в склепе под алтарем кажется нам поступком вполне простительным. Это одно из тех прегрешений, которые совершаются ради исполнения долга. Монахи не совершили его не только не смущаясь, но с полного одобрения их совести». В монастыре действия того, что именуется правительством, рассматриваются лишь как вмешательство в чужие права, вмешательство всегда требующее отпора, превыше всего монастырский устав. Что же касается закона, там видно будет. Люди сочиняйте законы сколько вам заблагорассудится, но берегите их для себя. Последнее подорожное кесарю, Это всего лишь крохи, оставшиеся после уплаты, подорожной Богу. Земной властитель перед лицом высшей власти ничто. Пошливан, очень довольный, ковылял за колесницей. Его два переплетавшихся заговора, один с монахинями, другой с господином Мадленом, один в интересах монастыря, другой в ущерб этим интересам, удались на славу. Невозмутимость Жана Вальжана представляла собой то незыблемое спокойствие, которое сообщается другим. Фошлеван не сомневался в успехе. Оставались сущие пустяки. В течение двух лет Фошлеван раз десять угощал могильщика этого славного толстяка, дядюшку Метьена. Он обводил его вокруг пальца. Он делал с ним, что хотел. Он вбивал ему в голову все, что вздумается, и дядюшка Мэтьян поддакивал каждому его слову. У Фошлевана была полная уверенность в успехе. Когда похоронная процессия достигла аллеи, ведшей к кладбищу, счастливый Фошлеван взглянул на дороги и, потирая свои ручища, пробормотал Комедия! Катафалк остановился подъехали к решетке. Надо было предъявить разрешение на похороны. Служащий похоронного бюро вступил в переговоры со сторожем. Во время этой беседы, обычно останавливающий кортеж на 2-3 минут, подошел какой-то незнакомец и стал позади катафалка рядом с Фошлеваном. По виду это был рабочий. В блузе с широкими карманами, с заступом под мышкой. Фушлеван взглянул на незнакомца. «Вы кто будете?» — спросил он. «Могильщик», — ответил тот. Если, получив пушечное ядро прямо в грудь, человек остался бы жив, то у него, наверное, было бы такое же выражение лица как в эту минуту у Фошлевана. — Могильщик? — Да. — Вы? — Я. — Могильщик здесь дядюшка Метьен? — Был. — То есть как это был? — Он умер. Фошлеван был готов к чему угодно, но только не к тому, что могильщики могут умереть. А между тем могильщики тоже смертны. Копая могилу другим, приоткрываешь и свою. Фошлеван остолбенел. — Не может быть, — заикаясь, пролепетал он. — Очень даже может. — Но могильщик, это же дядюшка Метьен, — слабо возразил Фошлеван. — После Наполеона Людовик XVIII, после Метьена Грибье. моя фамилия Грибье. Деревенщина. Внезапно побледнев, Фушлеван всматривался в гребье. Это был высокий, тощий, с землистого цвета лицом, очень мрачный человек. Он напоминал неудачливого врача, который взялся за работу могильщик. Фушлеван расхохотался. «Бывают же такие смешные случаи. Дядя Метьен умер!» Умер добрый дядюшка Метьен, но да здравствует добрый дядюшка Ленуар. Вы знаете, кто такой дядюшка Ленуар? Это... это кувшинчик запечатанного красного венца в шесть су. Кувшинчик сюренского, будь я не ладен. Настоящего парижского сюрена. Старина Метьен умер. Да, жаль... Он был не дурак пожить. Ну, а вы? Вы ведь тоже не дурак пожить. Верно, приятель? Мы сейчас с вами пойдем пропустим по стаканчику. Я человек образованный. Я окончил четыре класса. Я не пью. Погребальные дороги снова тронулись в путь и покатили по главной аллее кладбища. Пошливан. Замедлил шаг. От волнения он стал еще сильнее прихрамывать. Могильщик шел впереди. Фошлеван опять стал приглядываться к свалившемуся с неба грибье. Новый могильщик принадлежал к тому сорту людей, которые, несмотря на молодость, кажутся стариками и, несмотря на худобу, бывают очень сильны. — Приятель! — окликнул его Фошлеван. Тот обернулся. — Я могильщик из монастыря. — Мой коллега, — отозвался могильщик. Фошлеван, человек хотя и малограмотный, но весьма проницательный, понял, что имеет дело с опасной породой человека, то есть с краснобаем. — Значит, дядюшка Метьен умер, — пробурчал он. — Бесповоротно, — подтвердил могильщик. — Господь Бог... Справился в своей вексельной книге. Увидел, что пришел черед расплачиваться дядюшке митьену и дядюшка Метьен умер. «Господь Бог!» — машинально повторил Фошлеван. «Да, Господь Бог!» — внушительно повторил могильщик. «Для философов он предвечный отец, для якобинцев — верховное существо». Они познакомится ли нам поближе, пробормотал Фошлеван. А мы это уже сделали. Вы деревенщина, я парижанин. Пока не выпьешь вместе, по-настоящему не познакомишься. Раскупоришь бутылочку, раскупоришь и душу. Пойдем выпьем. От этого не отказываются. Нет, дело прежде всего. Я пропал, подумал Фошлеван. До аллейки, ведшей к уголку, где хоронили монахинь, оставалось несколько шагов. — Деревенщина, — снова заговорил могильщик, — у меня семеро малышей, которых надо прокормить. чтобы они могли есть, я не должен пить. С удовлетворенным видом мыслителя, нашедшего нужное выражение, он присовокупил. «Их голод — враг моей жажды». Похоронные дороги обогнули кипарисы, свернули с главной аллеи и направились по боковой. Затем, проехав по траве, углубились в чащу. Это указывало на непосредственную близость места погребения. Пошливан замедлил свой шаг, но не в силах был замедлить движение катафалка. К счастью, рыхлая, размытая зимними дождями земля — Налипало на колесы и затрудняло ход. Фошлеван приблизился к могильщику. — Там отличное аржантайльское вино, — прошептал он. — Поселянин, — снова заговорил могильщик. — Мне бы не могильщиком быть. Мой отец был привратником в Притании. Он мечтал о том, что я буду литератором но на него навалились несчастья. Он проигрался на бирже. Я должен был отказаться от литературного поприща, но я все-таки исполняю обязанности писца по вольному найму. — Значит, вы не могильщик? — воскликнул Фош Ливан, цепляясь за эту хрупкую веточку. — Одно другому не мешает. Я... Я совмещаю две эти профессии. Фошлеван не понял последнего слова. «Пойдем выпьем», — сказал он. Тут надо сделать одно замечание. Фошливан, как невелика была его тревога, предлагая выпить, обходил молчанием один пункт. Кто будет платить? Обычно Фошлеван предлагал выпить, а дядюшка Метьен платил. Предложение «выпить» со всей очевидностью вытекало из нового положения, созданного новым могильщиком. Сделать подобное предложение, конечно, было необходимо, но старый садовник намеренно оставлял пресловутые, так называемые «раблезианские четверть часа» во мраке неизвестности. Несмотря на все свое волнение, Фошлеван и не думал раскошеливаться. Могильщик продолжал, презрительно улыбаясь. Ведь есть-то надо. Я согласился стать преемником дядюшки Метьена. У кого есть почти законченное образование, тот становится философом. Работу пером я сочетаю с работой заступом. Моя канцелярия на рынке, на Северской улице. Вы знаете тот рынок. Это зонтичный рынок. Все кухарки из госпиталей Красного Креста обращаются ко мне. Я стряпаю им нежные послания к солдатикам. По утрам сочиняю любовные цидулки, по вечерам копаю могилы. Такова жизнь, селянин. Похоронные дроги двигались вперед. Тревога Фошлевана дошла до предела. Он озирался по сторонам. С лба у него катились крупные капли пота. А между тем, — продолжал могильщик, — нельзя служить двум господам. Придется сделать выбор между первым и заступом. Заступ портит мне почерк. Дроги остановились. Из траверной кареты вышел певчий, за ним священник. Одно из передних колес катафалка задела кучу земли, за которой виднелась отверстая могила. Комедия! — растерянно повторил Фошлеван.